Во французской кофейне, как обычно, было прохладно. Специфический, очень сдержанный и некоторым образом даже интеллигентный шум радовал ухо и сердце, возможно, оба уха, а сердце только одно. Единственное Микино сердце стучало так, что вполне могло заглушить шум не только кофейни, но, кажется, даже стадион. Здравствуйте, сердечно сказала Мике девушка-распорядитель, которая хорошо её знала. Я провожу. Вас уже ждут. Мика оглянулась на хмурого дядьку, который зашёл следом за ней и теперь рассматривал витрины с кондитерскими изделиями. Изделия были хороши, и если не знать, что их можно есть, то они вполне могли сойти за произведения искусства. Мика любила именно рассматривать, а не есть. Нет, есть тоже любила, но ограничивала себя. Господи, подумала она с тоской. Какая ерунда лезет мне в голову. Когда я на пороге смерти, нельзя думать о пирожных. Или нет? Не так. Не на пороге, а на волосок от смерти. Господи, опять ерунда выходит. Хмурый дядька, который был представлен ей как Юрий Латыш, и который должен был её прикрывать, на Мику вовсе не смотрел. Любезничал с кондитершей, у которой, как в рассказе Бунина, были розовые ноготки, похожие на миндальные орешки. Может, из-за этих ноготков, а может и из-за того, что она находилась в милом, уютном и таком привычном кафе, всё предстоящее казалось Мике совершенно нереальным. Словно она из яви вот-вот должна шагнуть в сон. И хорошо об этом знает, и шагать не хочет, но... Должна, должна. Она помялась некоторое время, ожидая, что он хотя бы взглянет на неё, так сказать, поддержит её взглядом. Но он тыкал пальцем в розаны и корзиночки, смаковал свой выбор кондитершем лево. И Микки ничего не оставалось, как двинуться следом за распорядительницей в прохладную полутемную аквариумную глубину. Валентин Певцов, который еще вчера составлял основное счастье ее жизни и надежду на лучшее будущее заодно, сидел у зеркальной стены к ней лицом и смотрел на нее, не отрываясь. У Микки вдруг вспотела спина. «Сюда, пожалуйста!» Девушка отодвинула ей стул, Мика прижимала к груди пакет, в котором обозначался контейнер. Ладони были липкими. Что-нибудь закажите сразу. Кофе, пролепетала Мика. Под его взглядом ей делалось нехорошо. И сок. Свежевыжатый? Да. Апельсиновый, морковный, яблочный, ананасовый, грейпфрут. А, -а апельсиновый. Принесёте через 10 минут, распорядился Валентин Певцов, бывшее счастье её жизни. Раньше не надо. Хорошо, сказала девушка, несколько удивлённо. А кофе сразу или тоже через 10 минут? Всё, всё через 10 минут, чёрт подери. В зеркале Мика видел, как Юрий Латышев покрутил головой, выискивая местечко, плюхнулся у выхода. и развернул газету. Как ей хотелось, вот прямо сейчас, здесь и минуту, снова стать свободной и лёгкой, положить ногу на ногу, развернуть газету, покачать ногой, рассматривая собственный замысловатый сапожок, и чтобы не было ничего гадкого и ужасного, случившегося с ней этой ночью, и чтобы она снова стала независимой и гордой. И чтобы не было тех ужасных слов, которые этот человек напротив говорил ей с такой отвратительной яростью. Но она знала, что никогда никогда не сможет их забыть. Никогда. Трудное слово. "Давай", велел Певцов, как только распреидетельница отошла. "Да не под столом, дура. Так давай" «Я не шпион, твою мать!» «А кто ты, Валя?» «Я никто. Я идиот, который доверил овце важное дело. Только и всего». Глаза у Микки вдруг налились слезами. Она не собиралась рыдать, но, кажется, уже рыдала. «Прекрати!» — велел он. «Я уйду через пять минут, и тогда начнёшь свои концерты, а сейчас мне представлений не надо, твою мать!» «Валя, ты говорила, что папа, что папины бумаги, что если мы не переправим их за границу, папу посадят, и... А на самом деле...» «Что на самом деле?» Вдруг перебил он и глянул внимательно. «Ты что, влезла в коробку?» Что? А? Нет. Кажется, она играла плохо, не умела, хотя всю жизнь считала себя виртуозом по части обвести мужчину вокруг пальца. Видимо, имела значение не только, какой мужчина, но еще и какой палец. Нет, я никуда не лезла, но там же ведь нет никаких папиных бумаг, да? Да. Зачем я была тебе нужна? Чего ты от меня хотел? Знал я, что все бабы дуры, сказал он равнодушно. Но что такие даже не подозревал. Курица, твою мать, без мозгов. Он отвернулся и помешал соломинкой в стакане с водой. Даже в такой драматический момент он пил воду без газа с лимоном и льдом. Валь, проскулила Мика. Я же пошла туда, Я же всё сделала так, как ты мне велел. Но что-то случилось, понимаешь? Я не видела, как его убивали. Я вышла оттуда, а он уже труп. Тропом его сделал твой муж? Я не знаю, Валя. Связался, чёрт. Выговорил он почти добродушно. Семья кретинов и уголовников. Отец твой кретин. Муж — убийца, а ты — овца, безмозглая. Она помолчала, слеза капнула на руку, и Мика быстро ее стерла. Наверное, она на самом деле дура, идиотка, последняя тупица. Зачем она согласилась еще и на это? Как она могла? Они умные, сильные, она чуть было не подумала взрослые. Пусть сами улаживают свои проблемы, без неё. Ей надо домой, в её уютную квартирку, домашние туфли плед, и чтобы кто-нибудь над ней хлопотал, окутывал, жалел. А ей все приказывают. Ей опять приказали, и она опять пошла на задание. И это задание ей нужно довести до конца во что бы то ни стало. Валя, расскажи мне «Да не буду я тебе ничего рассказывать. Сдалась ты мне. Я думал, ты мне поможешь, а ты... Идиотка!» Мика вдохнула и выдохнула. «Валя...» Я пошёл. «Валя, что в контейнере?» «Бывай, овца». Он поднялся и потянул со стола пакет с контейнером. «Золото? Бриллианты? Метадон?» Так спросить её научил хмурый дядька Латышев, Он сказал... «Как же он сказал?» Он сказал, что попасть надо один раз из трех. Вот как! Певцов быстро плюхнулся обратно и уставился на нее подозрительно. «Ты что?» — спросил он тихо и пронзительно. «Открывала контейнер или как?» «Я не открывала», — сказала Мика с ударением на слове «я». Значит, кто-то ещё открывал? Она молчала. Отвечай, овца паршивая, отвечай быстро, ну. Сдала мне, да? Сдала, говори, сука. Под столом он стиснул ей коленку так, что у неё от боли чуть глаза не полезли на лоб. Видимо, он попал в какое-то чувствительное место или специально так прицеливался. Кто знает про бриллианты? Говори, как ты вообще его вернула? в эту секунду он неожиданно понял, что это и есть главный вопрос, а он ни разу его не задал, а сейчас задавать уже поздно, и надо было думать сразу, а он, но он не мог упустить контейнер в цепочке, он был не один и знал, что с ним может случиться, если груз пропадёт. Один раз он даже видел собственными глазами, что стало с человеком, который сделал что-то не по правилам. От воспоминаний его затошнило. «Со мной этого не случится. Со мной ничего никогда не случится. Просто быть такого не может. Не может и все тут. Никогда!» Он вдруг понял, что страшно боится. Так боится, что потеет и пот, проступает на рубахе под пиджаком и и сочится из всех пор и текает за ремей и пропитывает одежду и так потеть значит признать своё поражение и свой страх а он победитель а не побеждённый как ты вернула контейнер говори быстро быстро говори во рту было сухо и он опрокинул в себя воду сильно глотнул закашлялся покраснел пакет он держал одной рукой цепко как будто когтями да так да. сказала храбрая Мика. Пошла к Илье и вернула его. — Как? — Так. — Ну, говорит, дура, ну! — Я сказала Илье, что под нищем одной из машин контейнер. Я сама его туда прицепила. Он велел его достать. Только и всего. — Ты знаешь, что в нем? — Ну, конечно, сказал из-за ее спины Юрий Латышев. Подумаешь, фонтезилу мо контрабанды. Я не такой Видаль. Он выдвинул стул и сел рядом с Микой, напротив Валентины Певцовой. Вы кто? Я никто, сказал Латышев. Посторонний, но со связями. У Валентины Певцовой взял ужас. Просто подошёл и взял голыми руками. Он вдруг как будто забился, стал отъезжать назад со своим столом, потянул пакет Не удержал, и тот с грохотом рухнул на пол. Юра не шевельнулся. Певцов полез под стол и долго не вылезал, как будто там, под столом, решал вопрос. Как ему теперь спасаться и куда бежать? — В коробочке бриллиантики, да? — спросил Юра ласково. — Когда тот вылез? — Юкутские. — Да. Или Смоленские. — Тебе большие дяди поиграть дали. Или ты сам решил? облаваться. Мальчик. Ты, ты кто, урод? Ты пусти, я пойду. Ты сейчас не пойдёшь, а поедешь на Петровку 38. Знаешь адресок. Я же говорю тебе, что у меня связь. У тебя в академических кругах, а у меня вокруг Петровки. Все свои. Так что можешь запевать. Что? Запевать? Стрывы песни. Тут вдруг Валентин Певцов неожиданно взял тебя в руки, то есть на несколько секунд отогнал от тебя ужас. А ты всё равно ничего не докажешь, мент, позорный. Слышишь, что урод, блин? Латышев Юрий пожал плечами и неожиданно подмигнул Мике. Да зачем мне доказывать-то? Мне не надо. Он прикурил и посмотрел на свою сигарету. Ты зря старался. Папку ей подсовывал. А потом ее в контейнер положил. Зачем? Для отпечатков, что ли? Да кому нужны ее отпечатки? По ней за версту видно, что она к контрабанде никакого отношения не имеет. У нее ни связи, ничего. Зря старался. Так доказательства не фабрикуют. И доказывать мне ничего не надо. Тебя на Петровку отвезут, Показания снимут и гуляй себе. Только далеко ты без бриллиантов в неё идёшь. Пефцов переменился в лице. Вот именно, похвалил его догадливость. Так оно и есть, а камушки мы вынули, конечно. И не вздумай на меня кидаться. Я же не идиот, и в кармане их не ношу. Так что, он затянулся На то, что ещё 5 минут назад было лицом Валентина Певцова, было жалко смотреть. Марина. Вы записали разговор? Мика кивнула и выложила на стол узкий диктофончик, наспех купленный в большом магазине на Триумфальной. Вот и хорошо. Юра поднялся. И как это тебе в голову пришло в контрабандисты поддаться, мужик? Ты же администрат В научном институте, какой из тебя контрабандист, да ещё бабу втянул. Ту. Он кивнул двум молодым мужчинам, сидевшим в отдалении, они сразу встали и направились к ним. Ну, пока, побросился Юр. Следующий раз, если жив будешь, мужик, головой думай. Он вытащил Мику с её места, повёл к выходу. Она шла и всё время оглядывалась.